Виктор После моего официального появления в империи прошло две недели, которые оказались очень сложными. Даже несмотря на то, что Илья Валерьевич сообщил всем, что я нахожусь под его защитой, это не остановило желающих подмазаться ко мне. Император лично дал роду Велесовых индульгенцию, признал свои ошибки и извинился, что уже было из ряда вон выходящим событием. К тому же, продемонстрированных мной возможностей было вполне достаточно, чтобы многие старые друзья Велесовых решили о себе напомнить. Каждый день я проводил минимум по пять встреч. Некоторые заканчивались буквально через несколько минут после начала, а бывали и такие, что затягивались на несколько часов. Перед каждой такой встречей я получал от тайной канцелярии досье «Народ», что хотел заполучить мое расположение. Так вот, в этом досье имелась информация о том, как данный род повел себя, когда Велесовым потребовалась помощь. И выходило, что согласились нам помочь многие. А реальную помощь оказали всего девять родов из нескольких сотен, что имели дела с Велесовыми. Так вот, именно с представителями этих родов я и имел долгие разговоры. А лицемеров, которые, совершенно не стесняясь, лгали мне в лицо, гнал в зашей. С этим мне прекрасно помогал Илья Валерьевич, в доме которого мы с Нисой сейчас и жили. У Велесовых в столице имелось поместье, но оно уже больше 20 лет было заброшено. Первое, что сделали отец с братьями перед тем, как покинуть столицу, это распустили всех слуг. По данным, что имелись у тайной канцелярии, каждый, кто работал на Велесовых, получил огромную денежную компенсацию. Род сильных целителей по определению не может быть бедным. До того момента, пока император не вычеркнул Велесовых из имперской родовой книги, у нас все еще имелись счета в имперском банке. И хранились на этих счетах больше 20 миллионов. После нашего вычеркивания из жизни империи они были изъяты в пользу казны. Ну а теперь, когда появился хозяин этих денег, они будут возвращены. Часть из них уже пошла на восстановление поместья. Если я постоянно буду жить у Павлова, то существует вероятность того, что Кианг не осмелится напасть на меня. Пока я встречался со всеми этими людьми, совершенно не было времени больше ни на что. Я тупо не мог выбраться из поместья Ильи Валерьевича, поэтому охота на живца еще даже не началась, да и в ближайшее время вряд ли начнется. Сперва необходимо разобраться со всей собственностью Вельсовых, что осталось после нашего исчезновения, а для этого мне нужен был понимающий в подобных делах человек. Пока такого человека мне предоставил император. Впрочем, он дал мне целую команду юристов, бухгалтеров, строителей и так далее. В общем, всех специалистов, которые мне понадобились. И главным среди них была Черезова Ксения Руслановна. Женщина, которая разбиралась практически в любой интересующей меня области. И первым, что она мне сказала, так это заняться подбором людей, которые будут работать только на меня. Император выделил мне ее команду на время, и пока она работает на меня, Ксения Руслануна со своими специалистами могли бы обучить моих людей. Позже Велена по секрету рассказала, что, собственно говоря, именно для обучения моих людей Император и отправил ко мне Черезву, а мне не стал рассказывать из-за того, что думал, будто я могу обидеться на него. Отчего-то Всеволод первый решил, что я буду воспринимать в штыки любую помощь от него, буду считать, что таким образом он пытается купить мое прощение. У меня даже в мыслях подобного не было, о чем я и сказал Велене. То же самое и я сказал отцу. Ты намного честнее... и порядочнее большинства из тех, что считают себя непогрешимыми. А поверь, таких очень много, и все они пытаются примазаться к императору. Ты же не такой. Всего хочешь добиться своими силами, но и от помощи не откажешься. И плевать, если она будет преследовать какие-то корыстные цели». Тут Велена попала в точку. «Именно так я и считал». А то, что император пытается купить мое прощение, было очевидно абсолютно всем. Об этом мне говорил Владимир Дмитриевич, Илья Валерьевич и даже Григорий Константинович, который, ко всему прочему, лучший друг императора и знает его намного лучше остальных. Рассказала мне об этом Велена, когда приехала в поместье к Павлову вместе с Максимом, а еще со всеми членами моего отряда. Нам предстояло первое знакомство. И откладывать его из-за сильной занятости я не стал. Помимо Яны, Кирилла, Максима и Семена, в отряде было еще четыре человека. Два парня и две девушки. Причем все были довольно молоды. Первым мне представился Максимов Роман Алексеевич. Третий наследник не самого знатного и сильного рода. В нашем отряде Максим отвечал за атаки по площади. Его дар был заточен на стихию огня и идеально подходил для этого. Впрочем, и остальные также были мосвиками, так сказать. Вторым парнем был Артемов Филипп Игнатьевич. Воздушник, который многократно мог усилить атаки огневиков, но и сам при этом обладал достаточной мощью, чтобы вступить в наш отряд. Девушки оказались родными сестрами Мария и Светлана Обуховы. Дочери зажиточного барона, владеющего едва ли не половиной всех виноградников страны. Отец с легкостью мог не допустить, чтобы его дочери стали потенциальными кандидатами для отправки на войну, но не стал этого делать. Одним этим поступком он заслужил мое уважение. Девушки совершенно не обижались на отца из-за этого и были рады тому, что оказались с нами в одном отряде. Причем обе намекнули мне, что впечатлены увиденным во время боя зверя и бастиона и будут не против пообщаться вне рамках деятельности нашего отряда. Это все прекрасно слышала Яна и провела большим пальцем себе по горлу, смотря на меня. Знак был более чем понятным, но я и сам не собирался принимать предложение сестер. А если и приму, то общаться мы будем вчетвером. Обязательно возьму с собой Нису. Во время представления империи я уже озвучил, что у меня есть избранница, а по достижении совершеннолетия мы с ней поженимся, после чего представил эту самую избранницу и даже получил благословение от императора. К этому моменту я уже привык, что практически никто не считается с моими словами. Раз еще не женат, то можно это исправить». Мне уже пришло больше трех десятков предложений о женитьбе. Хотел сразу же всем отказать, но меня остановила Ксения Руслановна. Она сказала, что необходимо немного подождать. Минимум пару недель, а еще лучше месяцев. За это время предполагаемые родственники будут всячески бороться за мою благосклонность и начнут дарить разнообразные подарки. Отказываться от подобного для меня будет глупостью, а если сейчас же дам ответ, то получится, что я добровольно отказался от отличной возможности. Слова Черезовой подтвердились буквально через несколько дней, когда мне прислали приглашение посетить столичный дом моды с возможностью забрать себе все, что мне там понравится, и сделать это совершенно бесплатно. Дом моды принадлежал роду Васильевых. которые одними из первых прислали мне официальное предложение взять в жены их младшую дочь Инессу. Я обязательно посещу этот дом моды. И сделаю это вместе с Ниссой. Вот там она и возьмет себе все, что захочет. Да и я приобрету пару костюмов для официальных встреч и приемов, по которым мне вскоре предстоит начать ходить. Ну а пока нужно было заняться другими делами. Илья Валерьевич начал мое обучение еще в тот момент, когда мы помогали императору в первый раз. Когда же я переехал к нему в поместье, каждый день, минимум по часу, он разговаривал со мной. Для начала Павлов хотел понять, каким именно образом я использую свой дар. Как оказалось, не было какого-то общего способа исцеления. Каждый целитель пользовался своим даром отлично от других. Существовало множество различных способов, среди которых самыми распространенными были три. Первый, когда целитель работал не столько со своим даром, сколько с телом пациента, подстегивая внутренние ресурсы организма пациента. Этот метод был самым болезненным как для целителя, так и для пациента. А еще он был довольно медленным, но не требовал большого расхода энергии, Да и не нужно было досконально знать всех тонкостей человеческого организма, лишь ключевые точки, на которые и должен воздействовать целитель. Этот способ идеально подходит для слабых целителей. Запас энергии у них достаточно маленький, а при использовании данного метода они способны исцелять более серьезные повреждения. Второй способ был завязан на даре целителя и его умении обращаться с ним. Здесь шел огромный расход энергии, и все повреждения исцелялись исключительно за счет силы целителя. Зато пациент практически не испытывал боли, в отличие от целителя. Да и времени этот способ много не требовал. Здесь упор шел только на поврежденные ткани, а не ключевые точки, как в первом варианте. Этот способ подходил уже для более сильных целителей, которых не очень волновал запас энергии. Третий способ был, комбинированным, и считался самым лучшим из всех. Средняя энергозатратность, достаточно высокая скорость исцеления и средние болевые ощущения. Этот способ подходил для армейских целителей, когда они не могли позволить себе большого расхода энергии и в то же время долго возиться с одним пациентом. «А каким способом пользуемся мы?» Спросил я у Павлова, когда он закончил рассказывать про третий способ. «Исходя из того, что я видел, могу сказать, что ты не пользуешься ни одним из этих методов. Сейчас поясню. Видя, что я собираюсь задать новый вопрос, остановил меня Илья Валерьевич. Я всего три раза видел, как ты работаешь, и каждый раз поражался, с каким количеством энергии тебе приходится иметь дело. Даже представить не могу, что бы я делал, имея подобную возможность. В первый раз ты смог массово исцелить несколько сотен человек, причем без всякой диагностики и даже прямого контакта с пациентом. Одно это ставит тебя выше любого целителя, что я когда-либо видел. Даже твой дед не мог ничего подобного. Да, вот только дело в том, что и я сейчас ничего подобного не могу. Тогда я действовал чисто интуитивно, позволяя силе учителя вести меня. А как повторить это, я понятия не имею. Даже сейчас, когда у меня идет постоянная подпитка от океана познания. «Во второй раз», — продолжал говорить Илья Валерьевич, «я увидел, как ты работаешь с Яной Шуйской. И снова ты использовал совершенно незнакомый мне метод. Мне показалось, что ты работал по второму варианту. Но когда я тебя заменил...» то увидел, что организм девушки в процессе исцеления был задействован едва ли не сильнее, чем твой дар. Можно подумать, что ты действовал по комбинированной схеме, но работая по этой схеме, невозможно восстановить половину тела за столь короткий срок. Мне самому на это потребовалось бы никак не меньше недели, а на тот момент ты сам был гораздо слабее, чем сейчас. Ну, а третий раз был уже со Всеволодом. И только там я смог хоть немного разобраться и был очень-очень сильно удивлен. Ты способен работать напрямую с энергосистемой пациента, что в разы повышает эффективность лечения и позволяет тебе пользоваться дополнительными мощностями, если так можно выразиться. Мне подобное даже не снилось. Могу сказать, что полное отсутствие учителя тебе пошло только на пользу. Методы, которые ты смог разработать самостоятельно, превосходят все, что известно мне. И самое первое, чему ты должен будешь научиться, это трем основным методам исцеления. Думаю, что это поможет тебе понять и, возможно, даже улучшить собственный метод. Если ты его поймешь, что не возникнет проблем с тем, чтобы научить этому методу другого человека, например, меня. Как-то даже не сомневался в подобном. Но был совершенно не против. Если мой метод действительно такой уникальный и работает лучше других, то почему бы и не научить ему других целителей? Если это поможет спасти больше жизней, то я буду только рад. После этого разговора Павлов начал обучать меня базовым методом. Для этого он каждый день приводил больного человека, с которым я работал под его руководством. Чтобы выучить все три метода, мне понадобилось всего две недели. Как раз все те дни, что я общался со старыми знакомыми Велесовых. Но это было только начало. Необходимо было все методы закрепить на практике. А для этого мне не хватало знаний о строении человеческого тела и процессов, протекающих в нем. Теперь, вместе с постоянной практикой, у меня будет очень много теории. И рассказывать ее мне будет не только Илья Валерьевич. Три раза в неделю в поместье будут приезжать преподаватели из медицинского университета. В общем, взялся за меня Илья Валерьевич очень крепко, чему я был безумно рад. Мне нравилось учиться медицине. Именно этим я и собираюсь заниматься всю жизнь. Вот сейчас закончу обучение и открою свою клинику. Семейных денег для этого более чем достаточно, тем более к тому времени я заработаю еще. Павлов меня предупредил, что к нам будут обращаться очень влиятельные пациенты, которые привыкли платить за оказанные им услуги, а целительство, как ни крути, было именно услугой. Так вот, некоторые из этих клиентов будут приходить с очень конфиденциальными болезнями, и благодарность за наше молчание будет очень большой. Сам Илья Валерьевич подобным не занимается. Он работает исключительно с императорской семьей и теми, за кого просит сам император, а вот для своего ученика растарался. Так что у меня есть очень хорошие перспективы закончить обучение у Павлова солидным выпускным пособием. Но это пособие было не единственным возможным источником дохода. Пока мы еще не разговаривали с императором, но вполне возможно, что нам с НИСой будет предложено поработать на государство, а конкретно предоставить ему наш биоматериал. Мощности по производству препаратов, основанных на них, сейчас находились у государства, а вот воспроизвести весь цикл пока не получалось. Без нашего с НИСой участия у них ничего и не получится. Но знали об этом только мы и Илья Валерьевич. Павлов сперва хотел самостоятельно получить препараты, которые делали в Танфарма. Все образцы у него имелись, и не хватало лишь главных ингредиентов. Но теперь с этим проблем не было. Оставалось только понять, как именно использовался наш биоматериал и в каких пропорциях. Но это будет не так сложно сделать. Имелся эталонный образец, с которым необходимо было сравнивать полученный результат. Собирайся. «Сегодня у меня не запланировано ни одной встречи, поэтому поехали, прогуляемся», сказал Яниси после завтрака. Илья валерич и все ответственные лица уже были в курсе. Сопровождение было подготовлено, и можно смело выдвигаться, не опасаясь, что кто-нибудь привяжется из особо настылых. Сегодня я собирался наведаться по приглашению Васильева. Пора нам начать одеваться по последней моде, а заодно объяснить всем непонятливым, что у меня уже есть невеста и другие кандидатуры не рассматриваются.